«На грязном Германии и не то получиться может». Андрей Николаевич никак не мог прийти в себя, таращил глаза на бессмысленные формулы. Получалось так, будто в загаженной предыдущими опытами колбе смешали два реактива, изучили осадок и по нему пытаются откорректировать теорию химического взаимодействия. «А почему бы не? А зачем?» Парировал Игорь Васильевич, дочитав до конца и согласившись с переводом. «Пусть шебуршатся, гомонятся и гоношатся». «Ну, пусть, — с неохотой согласился Андрей Николаевич, — пусть. Но с девицами на пикничке, за столом с выпивкой, а здесь наука. Да знаю, что наука». В бархатном баритоне Игоря Васильевича заскрепела досада. Да жаль мне людей, жалость у меня к ним. Я, Андрюша, людей стал жалеть на старости лет, понимаешь? Вообще понимаю. Но применительно к переходным процессам тогда поясню... Чтоб пояснениям никто не мешал, Игорь Васильевич ввел в сражение свежие силы. Мужика с рогатиной. Потом развернулся к Сургееву. Ну, сам посуди, какие из них ученые. Обыкновеннейшие кандидаты наук. То есть прилежные регистраторы явлений. Диссертации. Все сплошь дерьмо собачьи. Защита их. Творство проходимцам и усидчивым дурачкам. И ведь мерзавцы все прекрасно понимают, Хотя и не признаются, вернее, боятся признаться. Их ни в коем случае нельзя наедине с собой оставлять. Они до такого додумаются, что нет уж, лучше не надо. Пусть уж на овощной базе вкалывают, А то не ровен час. Мерзость потечет из них. забывший Игорь Васильевич почесал висок, и председательствующий ляпнул ни с того ни с сего перерыв. Амфитеатром выпученные ряды вмиг опустили. С другой стороны, рассуждал Игорь Васильевич, их ли вина? Им с детства подбрасывали авансы, сулили, давали обещания и заверения. Всем в наш стремительный век хочется стремительно жить. сегодня ты в Дубне, завтра в Брюсселе на симпозиуме. Дел всего-то чуть больше капюлятивного органа комара. А движений, перемещений, рёва, шума, но не могу я всех обеспечить симпозиумами. А надо бы. Потому что вместо мерзости из них другое может выдавиться талант неподконтрольный, дерзость, ум непредвиденный, душа всечеловеческая. А это уже опасно. Наука, как и власть, живет пожиранием строптицев. Все наши научные споры не поиски истины, а попытка доказать,